Издательство АСТ. Владимир Горбатовский. Энциклопедия-путеводитель для детей. Заповедники России. Россия — самая большая страна в мире. Она занимает девятую часть суши нашей планеты и протянулась на тысячи километров с севера на юг и запада на восток на самом большом континенте мира — Евразии. Когда летишь на самолете через всю страну и смотришь в иллюминатор — не перестаешь удивляться безбрежности первозданных природных территорий и полному отсутствию на них признаков человеческой деятельности. Неизбежно возникает ощущение, что природа вечна, но последние столетия показали, что она очень хрупка и уязвима. Безвозвратно исчезают исполинские и, казалось бы, несокрушимые горные крижи в результате добычи полезных ископаемых. Вырубаются первозданные многовековые леса, распахиваются остатки знаменитых русских степей, мелеют и загрязняются таежные реки и озера. Стремительно исчезают виды животных и растений, неумолимо меняется мир, и все меньше остается уголков дикой природы. Все, что было незыблемо на протяжении сотен тысяч и миллионов лет, исчезает буквально на наших глазах. К счастью, наша страна, в отличие от многих других, может смело гордиться тем, что на ее огромном пространстве еще сохранились значительные по площади и замечательные по своей первозданности живописные уголки природы. Огромную роль в этом играет уникальная, не имеющая аналогов в мире, система особо охраняемых природных территорий — ООПТ, объединяющая заповедники, национальные и природные парки, заказники и памятники природы. Центральное место в этой системе занимают государственные природные заповедники. В отличие от других категорий ООПТ, на территории заповедников любой вид хозяйственной деятельности, в том числе туристической, запрещен или крайне ограничен. Поэтому с момента основания и в течение многих лет практически все заповедники – оставались недоступными для развития экологического туризма. Однако в последние годы во многих заповедниках такая возможность появилась. В первую очередь это связано с образованием вокруг заповедников охранных зон, где официально разрешена частичная хозяйственная деятельность. И здесь в настоящее время активно разрабатываются экскурсионные и туристические маршруты. Первый заповедник России, Баргузинский, был учрежден более ста лет назад, 11 января 1917 года, на северо-восточном берегу озера Байкал для сохранения ценнейшего пушного зверя – Баргузинского соболя. К настоящему времени в нашей стране насчитывается 108 заповедников. В европейской части России, где большая часть территории издавна освоена человеком, Заповедники относительно небольшие по площади. В отличие от них, многие заповедники Сибири и Дальнего Востока занимают огромные пространства. Для сравнения, площадь самого маленького заповедника страны, Галичья гора, расположенного в Липецкой области, составляет всего 23 тысячи гектара, а площадь самого большого российского заповедника, Большой Арктический, на севере Сибири, превышает 4169 гектаров. Заповедная система России признана во всем мире, так как она выполняет важную роль в деле глобального сохранения природных комплексов Евразии. Достаточно отметить, что в Международную сеть биосферных заповедников, созданную в рамках программы ЮНЕСКО, входят 34 отечественных заповедника. Природные феномены планетарного масштаба внесены в список объектов, природного наследия ЮНЕСКО. На территории России в этот список входят 12 заповедников. Печора-Илочский, объект Девственной Лесокоми, Кавказский, Западный Кавказ, Алтайский и Катунский, Золотые горы Алтая, Байкальский, Баргузинский и байкал ленский озеро Байкал, Путоранский, плато Путорана, Упсунорская Котловина, Краноцкий, вулканы Камчатки, Сихоте-Алинский, центральный Сихоте-Алинь, остров Врангеля. Отечественные заповедники охватывают все типы природных зон страны, включая полярную пустыню, тундру, леса тундру тайгу, смешанные и широколиственные леса, лесостепь, степь, полупустыню, пустыню и субтропики. На заповедных территориях сохранились наименее нарушенные человеком природные комплексы. Особую ценность представляют уникальные ландшафты и редкие виды животных, растений и грибов, многие из которых занесены в международные, федеральные и региональные Красные книги. Заповедники служат эталоном при многолетнем изучении влияния хозяйственной деятельности человека на природу соседних с ними территорий. Очень трудно в одной, хоть и довольно объемной книге, показать все многообразие заповедников России. Поэтому мы взяли на себя смелость отобрать не только наиболее уникальные в природном отношении, но и относительно доступные для посещения заповедники, отражающие все природное многообразие нашей страны.